Мобильное приложение Буклис представляет. Александр Казанцев. Пустоши Альтерры. Читает Кирилл Головин. А книги. Планета Альтерра ⁇ мир, где дорога значит все. Альдена, Вулканис, Краегор, города-крепости, соединенные единственным шоссе, тонкой ниткой порядка среди хаоса пустошей. За стенами территория монстров и стихии, не прощающие слабости и ошибок. Илья впервые ступает на опасный путь боевого рейда, где порох и страх скоро станут привычкой. С ним идут суровый и немногословный мрак, повидавший слишком многое, и грач, способный разрядить любую обстановку острым словцом. Вместе им предстоит столкнуться с дорогой, на которой чудовища не всегда хуже людей. Здесь опасность не только в монстрах. По пустошам скитаются рейдеры, чьи поколения привыкли брать свое силой. Пески полны аномалий, способных уничтожить любую технику и жизнь. Каждый прохват рискует стать последним, каждая доставка — проверкой на прочность. Илье предстоит понять, чтобы остаться собой в мире Альтерры, иногда приходится ставить на кон все. Глава первая Рассвет. Илья вжался в холодное металлическое сиденье, чувствуя, как вибрация двигателя отдается в позвоночнике. Караван медленно полз по шоссе, изрытому ямами и трещинами, будто оно пережило сотню катастроф. Единственная дорога между двумя городами извивалась, как змея, вгрызаясь в пустынный пейзаж. За окнами тянулись бесконечные серые равнины, изредка прерываемые скрюченными кустами и да редкими остовами мертвых деревьев. Илья едва обращал на это внимание. Взгляд был прикован к оружию в руках. Оружие оказалось тяжелее, чем он думал. Непривычно давило на пальцы, проверяя его нервы. Еще тяжелее была ответственность, навалившейся лавиной. Илья пытался выглядеть собранным, но руки предательски сводила. Пальцы то и дело скользили по ремню, а автомат ощутимо подрагивал в ладонях. Рядом с ним на деревянном ящике устроился мрак. Коренастый мужчина с обветренным лицом, в глазах которого читалась выжженная временем усталость. Куртка с порванным рукавом и татуировки на костяшках говорили о том, что он прошел через десятки стычек. Мужчина молча наблюдал за Ильей, изредка поглядывая на унылую картину за окном. «Ну что, как ощущение, малец?» Хриплый голос, полный сдержанного сарказма, прервал тишину. «Боишься?» «Да нет, просто сосредоточиться надо», — поспешно ответил Илья, с трудом подавляя дрожь. На противоположной стороне отделения, лениво откинувшись на стену фуры, расположился грач. Кудрявые волосы блестели в тусклом свете ламп, а хитрый взгляд говорил о том, что он заранее наслаждается моментом. — Слышал, напарник? У нас тут стратег. Всегда наготове, произнес он с издевкой, передразнивая Илью и изображая, как держит винтовку. — Пиф-паф! Вот так, да? Все, считай, враги бегут от страха! Старший хмыкнул, а Илья едва сдержался, чтобы не бросить что-то в ответ щеки залило жаром он инстинктивно сжал автомат крепче будто это могло скрыть волнение да ладно вам пробормотал он в голосе зазвенело раздражение ты хоть стрелять умеешь подмигнул грач а то нас тут трое я мрак и твоя железка надеюсь она постарается за нас двоих умею вскинулся илья резкий ответ вызвал лишь новый взрыв смеха ну ну мастер «Тараканы пусть боятся!» — добавил Грач с широкой ухмылкой. Мрак резко поднял руку, заставив замолчать. «Хватит!» — бросил он коротко. «Первый рейд всегда такой. Я помню, как ты, Грач, чуть штаны не промочил, когда собаки на обочине перекликались». Грач закатил глаза, изображая обиду. Ухмылка тут же вернулась. Илья отвел взгляд к окну. Серый пейзаж сливался в однообразное пятно — На горизонте что-то мелькнуло, возможно, игра света или тень. В любом случае он чувствовал, настоящее испытание еще впереди. Сквозь пыльное стекло фуры Илья смотрел на точку, где угасал закат. Пустошь растекалась бесконечным серо-коричневым полотном, безжизненным и враждебным. Небо плавно переходило из тускло-желто-оранжевого в серую дымку, будто само солнце устало освещать этот мир. Здесь не было синевы или мягких облаков, только темная пустота. Небеса давно утратили всякую надежду. По сторонам шоссе тянулись бесплодные равнины. Исполинские валуны громоздились хаотично, похожие на древние могильные камни, хранящие чью-то забытую историю. Одинокие островы деревьев, искривленные и высохшие, напоминали фигуры, замершие в предсмертном порыве. Красноватая глина вкраплениями покрывала серую пыль, а ветер, лениво обдувающий равнины, поднимал вихри, закручивающиеся в едва различимые танцы и тут же растворяющиеся в воздухе. Вдалеке маячили изуродованные руины. Когда-то величественные здания превратились в пустые оболочки, их скелеты торчали из песчаных холмов обломками гигантских зубов. Некоторые конструкции наклонились под пугающе неправильным углом, словно застигнутые в момент обрушения. Другие, засыпанные песком, едва виднелись из-под слоя вековой пыли. Там, среди забытых руин, изредка мелькали блики. Были ли они реальными или очередным миражом, Илья не знал. Даже природа здесь казалась чуждой и искаженной. Искореженные кусты цеплялись за выжженный грунт, колючки тянулись в стороны крошечными хищными лапами, среди них встречались редкие растения, изогнутые в странных формах, напоминавших окаменевшие клешни. Самое пугающее для Ильи было чувство движения на периферии зрения. Между валунами вдалеке мелькали тени. Они казались реальными, но двигались слишком быстро, чтобы разглядеть их. Эти фигуры напоминали жуткие образы из истории бывалых, рассказанных у костра. Хозяева пустоши, монстры, адаптировавшиеся к миру после катастроф и лучше всех. Они стали совершенными хищниками, научились выживать там, где даже природа сдалась. Илья чувствовал, как подступает знакомый холод страха. Для этих существ люди были не больше, чем добыча. Шоссе с его потрескавшейся, едва различимой поверхностью было единственным символом жизни в этом мертвом мире. Но даже оно казалось ненадежным, как канат над пропастью. Илья глубоко вздохнул, стараясь прогнать наваждение, но пейзаж за окном не обещал ни покоя, ни безопасности. Солнце давно скрылось за горизонтом, оставив мир в объятиях сумеречной тьмы. Фура продолжала свой путь, степенно и неотвратимо, словно капля масла, растекающаяся по сухой коже земли. Гул двигателя был единственным звуком, пробивающим густую тишину ночи, и этот звук не внушал уверенности. В пустошах, где каждый шорох мог привлечь смертельную опасность, звук казался чем-то неправильным, вызывающим. Здесь не любят тех, кто громко заявляет о своем присутствии. Шутки и смех, звучавшие всего минуту назад, стихли. Напряжение плотной волной окутало фуру, когда из громкоговорителя раздалась металлическая команда «Боевая готовность». Холодная, бесстрастная команда прорезала шум двигателя, мгновенно приводя всех в состояние тревоги. В сердце Ильи вспыхнул гулкий стук, как будто оно разгонялось в такт с мотором. Удары эхом отдавались в горле, заглушая все остальное. Парень сжимал оружие так, будто оно могло дать ему хоть какую-то защиту. Рядом с ним мрак молча отстегнул ремни безопасности и начал методично готовиться. Движения были четкими, механическими, резкими. Это не было нервозностью, скорее отточенной дисциплиной. Сняв разгрузочный жилет, караванщик проверил боеприпасы, а затем перевел взгляд на Грача. «Ловим канал!» — коротко бросил он, не глядя на Илью, и включил рацию. Грач, который до этого лениво поглядывал на небо через небольшой иллюминатор, вдруг оживился. Он повернулся к Илье, прищурился. «Эй, новобранец, ты там собираешься? Или ждешь, пока кто-нибудь тебе боекомплект всунет?» Илья поспешно мотнул головой, но движения были неловкими. Ладони вспотели. Он едва не выронил автомат, когда начал проверять магазины. Ремни Броника упорно не желали застегиваться, намеренно сопротивляясь. Каждая мелочь казалась сложнее, чем должна была быть. В голове уже вертелись тяжелые мысли. «А вдруг я все испорчу?» «Ежика в тумане потеряли!» — буркнул Грач, равнодушно осматривая свое оружие. Он передернул затвор быстрым уверенным движением, напоминая Илье, насколько ему не хватает опыта. «Не дави на парня», — отозвался мрак. Говорил ровно, твердо, словно гранит. Снисходительности в нем не было, только сухое понимание. «Так пусть соберется», — не унимался грач, кидая короткий взор на Илью. «Мне жить хочется». Илья затянул ремни, надел шлем, который тут же сдавил голову тисками. В этот момент он краем глаза уловил движение за окном. Темный силуэт скользнул между обломками дороги. Что-то низкое, длинное, похожее на зверя, на мгновение мелькнуло и тут же исчезло в тенях. «Что там?» — спросил Илья, не отрывая глаз от окна. Но ответа не последовало. Караванщик продолжал сидеть с привычно хмурым видом. Глаза ловили каждую деталь, пальцы проверяли оружие. Грач поднял голову, прислушиваясь, и пробормотал. «Лишь бы мираж!» Но интонация выдала. Он знал, миражи здесь редкость. «Контакт?» Мрак оторвал внимание от рации. Голос его был спокойным, почти безэмоциональным. В глазах мелькнуло напряжение. «Пока нет!» отозвался Грач, припав к прицелу. В напряженной позе читалась готовность сорваться с места в любую секунду. «Кто-то там точно есть!» Илья сглотнул, взглянул в бойницу, где за пределами фуры царила густая тьма, рассекаемая лучами прожекторов. Однако парень мог поклясться, что видел, как нечто мазнуло вдалеке. Неясная фигура, стремительная, словно тень, рванула между обломками. «Монстры!» — мелькнуло у него в голове и в груди похолодело. «Это они!» — выдавил он, не отрывая глаз от окна. Грач не обернулся, угол рта дрогнул. «Еще не видела, уже готов в штаны наложить?» «Дыши, малой!» Тон был обманчиво легким. Илья кивнул, чувствуя, как мышцы тела начинают деревенеть. Пальцы сжали оружие до ломоты в суставах. Это помогало удержаться от дрожи. Когда все началось, время замедлилось. Первым сигналом стало протяжное завывание – Оно раздавалось издалека, низкое, жуткое, захлебывающееся. Звук лился из самой глубины пустоши, пробирая до костей. Мрак едва заметно напрягся, глаза уставились в сторону, откуда донесся этот зловещий зов. «Приготовиться!» — коротко и резко бросил он, перекатывая плечами, будто стряхивая с них невидимый груз. Илья напрягся, замер на месте. Автомат, который раньше казался лишь инструментом, теперь ощущался как нечто живое, грозное и тяжелое. Руки вспотели. Он несколько раз вытер их о штаны, стараясь вернуть себе контроль. В ушах звенело от напряжения, а слово «приготовиться» отзывалось в голове эхом, как «приветствие». Завывание усилилось, превратившись в волны, которые приближались из темноты. Оно уже не было единичным. Со всех сторон раздавались рваные крики. «Дикие». Нечеловеческие. С каждой секундой они становились ближе. Ночное дыхание пустоши оживало. Они здесь, негромко сказал Мрак, всматриваясь в прибор ночного видения. Он звучал так же спокойно, как всегда, но от этого казался более пугающим. Пара десятков минимум. Хватит, чтобы устроить нам веселую ночку. Пробормотал Грач, проверяя прицел. В голосе отсутствовал страх, лишь хищная решимость. «Огонь открываем сразу, как подойдут на сто метров!» За броней начинался ад. В тишине салона казалось, что весь мир затаился, готовясь к первой вспышке. Напряжение лопнуло натянутой струной. Из темноты, пронзенной светом прожекторов, выскочил один из монстров. Массивный, с перекошенным уродливым телом, вылепленным из обломков костей и мышц, он замер на доли секунды. Темные глаза блеснули, поймав свет, словно оценивая опасность, а потом, срываясь с места, бросился вперед, направляя всю свою силу на караван. Через мгновение из теней следом за ним хлынули другие. Их было бесчисленное множество. Безликая лавина тел, двигавшихся с нечеловеческой скоростью, вырвалась на шоссе. Их гулки и крики и дикий рев заполнили ночной воздух, превращая его в симфонию ужаса. Грохот первых выстрелов разорвал эту какофонию. Передовые машины каравана открыли огонь. Трассирующие пули прочертили небо, как пламенные ножи, освещая сумрак яркими вспышками. Грач мгновенно занял свое место у пульта управления оружием. Его руки работали слаженно, привычно. Он сам был частью механизма. «Огонь пошел!» — рявкнул он, задавая команды. «Ох, мать твою, отойди, малой!» — крикнул мрак, присоединяясь к стрельбе. Карабин выплевывал пули через бойницу с механической точностью. «Ну давайте, падаль, ближе!» — тихо процедил он сквозь зубы. Илья, опять вжался в холодную стену фуры. Его уши закладывало от оглушительного рева выстрела в грохота пулеметов и треска разрывающихся тел. Запах раскаленной стали и пороха наполнил отсек, смешиваясь с горечью страха. Ему казалось, что сама бронемашина ожила. Она рычала, выплевывала трассеры в темноту, крушила все на своем пути. Он осторожно выглянул из укрытия. Бесформенные фигуры существ мчались вперед, безразличные к пулям. Некоторые из них падали, едва приблизившиеся, остальные продолжали наступление, заполняя пустоты. Они были многочисленны. Желчные просверки глаз этих существ отсвечивали во вспышках огня, как огоньки далеких звезд. У Ильи промелькнула мысль. Это не просто существа, а что-то иное, древнее и чуждое, воплощение ненависти. Поток тварей продолжал двигаться, несмотря на урон. Каждое падение лишь на мгновение ослабляло их натиск. Они рвались вперед, игнорируя погибших сородичей. Время от времени одному из них удавалось приблизиться — Пулеметы мгновенно фокусировались, превращая чудовище в кашу. И все же лавина не иссякала. «Минуты до второго подхода!» — прорычал караванщик, сверившись с приборами. Лицо оставалось бесстрастным, в голосе звучала жесткая решимость. Он продолжал стрелять, как хищник, встречающий врага на своей территории. Илья зажмурился на секунду, чтобы унять судорогу. Шум вокруг не позволял расслабиться. Второй подход. Он догадался, что это означало. Чудовища приближались, и их количество превышало число, которое они могли выдержать. Грач, отправив в темноту короткую очередь, с досадой повернул голову в сторону Ильи. Глаза сверкали недовольством. «Спишь, что ли? Подсекать начинай!» — рявкнул он, едва успев вернуться к прицелу и вновь открыть огонь. Илья вздрогнул, словно от пощечины — Собрав остатки храбрости, поднял автомат и нашел взглядом ближайшую цель. Монстр, мчащийся по обочине, казался неуловимым пятном в вихре света и тьмы. Руки не слушались, но парень заставил себя нажать на спуск. Оружие ожило, и гильзы с тихим звоном начали осыпаться на металлический пол. Попал! Монстр резко дернулся, потерял равновесие, а затем рухнул на асфальт. Илья на мгновение замер. Сердце забилось еще сильнее. Он сделал это. Но радости не было. Одно павшее существо ничего не значило. Лавина все еще надвигалась. Его пальцы снова сжали спусковой крючок. С каждым выстрелом автомат казался легче, живее, становился продолжением его самого. Грохот был оглушительным. Уши звенели, но Илья больше не обращал на это внимания. Все вокруг слилось в одну огненную симфонию. Рев монстров, хлопки выстрелов, вибрация фуры. Мрак продолжал стрелять. Движения были размеренными, машинальными. С каждым новым выстрелом он становился все спокойнее, глаза темнее. В эфире раздался приказ, как гром среди ясного неба. «Форсаж! Всем водителям принять форсаж!» Приказ командира Жилина звучал резко, ударом хлыста. В нем не было сомнений. Исключительно стальная решимость. «Форсаж! Черт!» — пробормотал мрак, не отрываясь от стрельбы. На лице появилась едва заметная тень тревоги. «Форсаж!» — самая крайняя мера, которую применяли только если бой был бесполезен, а враг стоял смертельной преградой. Задача проста — рвать вперед на всех парах, выжимать из тяжелых бронированных машин все, на что они были способны, пока ревущий двигатель не начнет глохнуть, раскидывая чудовищ, пробивая себе путь силой скорости. Но это могло стоить дорого. Они были тяжело груженные, дороги худшие из кошмаров, колдобины и раздавленные машины на обочинах могли превратить одну из машин в неподвижную стену, а застрявший грузовик означал конец для всех держитесь крепче водители отчет через пять секунд продолжал рычать жилин в радиоэфир грохот карабинов и пулеметов вокруг заполнял сознание вытесняя все звуки кроме собственного дыхания частого и рваного но в груди где-то глубоко разлилось ледяное осознание форсаж был не пафосным словом это была последняя надежда и смертельный риск Мысль о том, что если хотя бы одна машина остановится, они все погибнут, заставляла желудок сжиматься. Монстры захлестнут их, как волна. Огромная, жадная и неумолимая. В голове вспыхивал вопрос «Почему же мне так везет?» Ответа не было. Лишь паника, перемешанная с шумом битвы. «Левый, подавите их хотя бы метров сто!» — выкрикнул мрак в рацию. Он разрядил очередь по твари, что почти дотянулась до задней машины. «Сейчас размажет кого-нибудь, как муху!» Буркнул грач, скашивая взглядом напарника. Его внимание вернулось к оружию. Первая машина впереди резко рванула, будто очнулась от долгого сна. Тяжелая, словно танк, она набирала скорость с протяжным ревом. Виск шины вой трансмиссии прорезали темноту, и весь караван ускорился, как единый организм. Колеса громыхали по искалеченному асфальту, оставляя за собой дым, пыль и кровавые полосы. Монстры, оказавшиеся на пути, исчезали под тяжестью машин. Илью резко швырнуло вперед, едва не выбросив с места. От внезапного рывка перехватило дыхание. Он крепче вцепился в поручень, опасаясь потерять равновесие, и быстро отстранился от бойницы. Одно неосторожное движение, и его выкинет наружу. Под колесами грохотал асфальт, трассеры резали ночь яркими вспышками, выхватывая из темноты силуэты существ и беспорядочные тени. Двигатели ревели, выстрелы перемешивались в своем существ, сливаясь в оглушающий хаос. Илья зажмурился, пытаясь подавить страх. «Что я делал три месяца назад?» — в голове мелькнула мысль о прошлой жизни. Дом, тепло закатного солнца и мелкие жалобы на прохладное утро стали болезненно реальными. Он отчаянно захотел вернуться, но в ревущем безумии вокруг уже не было места для сожалений. Размышления оборвались резко, когда фура подпрыгнула. Колеса с грохотом попали в глубокую яму, и весь кузов затрясся, разрываемый изнутри. По стенам пронесся скрежет, металлический долгий. Машина протестовала такой участи. Илья увидел, как дублирующая панель приборов вздрогнула, стрелки закачались. Одна из канистр, стоявших на нижнем ярусе, сорвалась и с глухим стуком ударилась о стену, оставив на ней вмятину. — Так и перевернуться недолго! — крикнул кто-то из экипажа. Возглас мгновенно утонул в реве моторов и грохоте выстрелов. Каждое движение машины, каждое столкновение с дорогой казались предвестником катастрофы. Но фура продолжала нестись вперед, ведь ее собственная жизнь зависела от этого рывка. Машины рвали вперед, с неистовым визгом пробиваясь через тьму. С каждым метром, с каждым мгновением казалось, что они вырываются из смертельной хватки. Трассеры прорезали небо, а за ними, на месте бывшей дороги, оставался бурлящий ад, разорванные тела, кровавые следы и искалеченный асфальт. Илья на секунду ощутил слабое облегчение. Сработало. Спаслись. Это чувство исчезло так же быстро, как появилось. Сердце замерло, когда из общего грохота он уловил странный звук. Глухой треск, будто гигантская ветвь ломалась под собственным весом. Взгляд метнулся к боковому зеркалу. Он увидел, как замыкающая машина, огромный металлический гигант, накренилась. Подпрыгнула на выбоине с споткнувшимся зверем и всем своим весом рухнула в яму, скрытую на разрушенном шоссе. Колесная ось сложилась с жутким скрежетом, и одно из колес, разметав комья земли, улетело в сторону. Все происходило, как в замедленной съемке. Машина, еще секунду назад несущаяся вперед, теперь выглядела беспомощной. Ее огромный кузов накренился, задняя ось подломилась, и она рухнула на бок с пронзительным визгом. Илья не мог отвести взор. На его глазах этот железный гигант, который только что казался неуязвимым, стал жертвой. Машина дрожала, пытаясь преодолеть свою судьбу. Уже в следующую секунду на нее обрушилась волна монстров. Их тени, рвущиеся из темноты, поглотили ее целиком. «Господи!» — всего и смог выдавить Илья. Кто-то рядом с ним выругался, он едва заметил. В голове пульсировала одна единственная мысль. Это могли быть они. Любая из машин в колонне могла разделить ту же участь. Постепенно скорость каравана начала снижаться. Рев двигателей сменился на тяжелое урчание, а адреналин в крови уступал место усталости. В эфире раздалась реплика Жилина. «Отбой форсажем! Удерживаем дистанцию! Не терять фокус!» Илья осторожно разжал пальцы, отпуская поручень, в который вцепился до боли. Руки ныли, мышцы превратились в свинец. С трудом вдохнул, впервые осознав, что задерживает дыхание. Обернувшись, он увидел своих товарищей в тесном, напичканном оружием и боеприпасами отсеке. Мрак сидел с хмурым видом, безмолвно проверяя автомат, словно это единственное утешение. Грач, откинувшись на стену, тяжело дышал. Он забился в угол отсека, глядя в одну точку на стене. Руки дрожали сами по себе, несмотря на усилия, которые он явно прилагал, чтобы их успокоить. В позе читалась не столько усталость, сколько тяжесть внутренней борьбы. Никто не говорил ни слова. Илья с задержкой опустился на жесткое сиденье. Он не смотрел ни на одного из них, избегая взглядов. Казалось, в воздухе не хватало кислорода, несмотря на то, что бой уже стих. Фантомный запах горелой стали и плоти не покидал его, разъедая остатки хрупкого спокойствия. Тишину нарушил Грач. Его голос был хриплым, грубым. Каждый звук с трудом пробивался наружу. «Все из-за этой дороги! Будь она неладна!» Грач замолчал, нахмурившись, затем продолжил тихо. «Еще чуть-чуть, и на их месте были бы мы!» Мрак ничего не ответил, лишь сжал челюсть и отвернулся к окну. «Иногда, кажется, лучше бы я там остался», — процедил грач, глядя в пустоту. «Чем сидеть опять в этой консервной банке?» Мрак глубоко вдохнул, затем выдохнул со сдержанной усталостью. «Такая уж жизнь, грач. Кому-то сегодня повезло, а кому-то нет. Им яма, нам дорога дальше. И никак иначе». Снова повисла тяжелая пауза, прерываемая лишь монотонным гулом двигателя. Мрак прикрыл глаза, отгоняя ненужные образы. Грач хмуро смотрел в сторону, сжимая кулаки так, что костяшки побелели. «А что это было?» — робко спросил Илья. «Не знаю. По слухам, похоже на рой. Мифическая напасть. Я только слышал о нем, а сегодня и познакомился. Мрак прервался». Купил лотерейный билет, парень. Увидеть Рой на первом рейде и выжить — это большая удача. — Часто так случается. Илья не смог скрыть тревогу. Грач раздраженно повернулся к нему. — Заткнись, малой! Лучше подумай о тех, кто не вернулся. Илья отвернулся к иллюминатору, через который мелькали редкие огоньки на горизонте. Он чувствовал себя оторванным от реальности, словно его мысли запутались в клубке неразрешимых вопросов. Вдали появился слабый свет. Рассвет начинал разгонять ночь, краски были тусклыми, сама природа боялась тревожить выживших. Илья продолжал смотреть в стекло. Его взгляд блуждал, уже не фиксируясь ни на чем конкретном. В голове метались воспоминания о погибших и мысли о том, что ждет впереди. Караван казался тонкой линией жизни, натянутой на лезвие фокусника. Мрак, заметив усиливающийся свет, открыл глаза. Первым движением он по привычке проверил оружие. В этот момент он почувствовал, как усталость заполнила все его существо. Еще сильнее ныла душа. Он посмотрел на Илью, как на человека, которому не место в этом аду. «Ему бы бегать за девчонками», — мелькнула мысль. Грач вдруг фыркнул, прерывая тишину. «Красиво, правда?» – задумчиво произнес Грач, глядя на горизонт. «Всегда казалось, рассвет – значит, что-то хорошее впереди. Что мир говорит, еще не все потеряно. А теперь... Теперь это выглядит как издевка, типа... Вы еще живы? Не надоело?» «Хватит ныть!» – оборвал его мрак спокойно. «Рассвет – это всего лишь солнце!» «Он ничего не обещает. Главное, мы живы, и так будет столько, сколько сможем». Свет становился все ярче, и караван достиг форпоста. В сером утреннем свете возвышались стены, закованные в ржавое железо и потрескавшийся бетон. Сирены хрипло зазвучали, мигнули сигнальные огни. Тяжелые бронированные двери раздвинулись, впуская караван в безопасный периметр». Мрак первым выбрался из машины, закинув автомат за плечо. Лицо оставалось неподвижным. Ему не хотелось видеть взгляды благодарности или слышать приветствия. Все это давно потеряло смысл. Илья выбрался последним, кивнув бойцам на входе. Воздух был чуть свежее, чем в дороге, но он не принес облегчения. Заря заливала площадку своим приятным светом, однако в нем сквозил холод, а покоя он так. И не принес.